Глава вторая. Новая Маргарита. На площадке второго этажа Сорелли столкнулась с графом Дешаньи, который поднимался ей навстречу. На лице обычно сдержанного графа было написано сильное возбуждение. Я шёл к вам? Галантно склонился перед балериной граф. Ах, Сорелли, какой прекрасный вечер! А Кристина, да, э, какой триумф! «Не может быть!» — возразила Мэг-жири. «Еще полгода назад она пела, как курица. Но пропустите же нас, милый граф!» И девочка присела в легком реверансе. «У нас плохие новости. Одного беднягу нашли повешенным». В этот момент мимо пробегал озабоченный администратор. Услышав эти слова, он остановился. «Как вы уже знаете, мадмуазель?» — сурово спросил он. «Ну ладно, не будем говорить об этом». «Особенно господам Дебьену и Полиньи. Это будет для них большим ударом в такой торжественный день!» И все поспешили в танцевальную залу, которую уже заполнили приглашенной. Граф де Шаньи был прав. Никогда в опере не случалось такого торжества. Счастливчики, которые на нем присутствовали, до сих пор взволнованно и растроганно рассказывают о нем своим детям и внукам, Подумать только. Гуно, Рейер, Сенсанс, Масне, Герот, Дейлип по очереди вставали к дирижерскому пульту и сами дирижировали отрывками из своих произведений. Среди исполнителей были Фор и Краус. Именно в тот достопамятный вечер весь Париж, пораженный и восхищенный, услышал Кристину Даэ. о загадочной судьбе, которой я намерен рассказать в этой книге. Гоной исполнил траурный марш марионетки, Рейер свою прилестную виртуору к Сигурду, Сен-Санс пляску смерти и восточную грёзу, Моссне Вингерский марш, до сих пор никоем не слышанный герои свой карнавал, Делиб медленный вальс из Сильвии и пиццикато из Капеллии, Собравшиеся услышали пение Мадмоазель Краус и Денис Блох. Первая исполнила бальеро из Сицилийской вечерни, вторая за здравную песнь из Лукреции Борджиа. Но главный успех выпал на долю Кристины Даэ, которая в начале спела несколько арий из Ромео и Джульетты. Впервые в своей жизни молодая певица исполняла это произведение Гуно, которое, кстати, еще ни разу не звучало в опере, ибо только незадолго до этого было поставлено в комической опере, а до этого много раньше в бывшем лирическом театре с мадемуазель Карвалол в главной роли. Ах, воистину, стоит посочувствовать тем, кому не довелось услышать Кристину Деэ в партии Джульетты. Вы видите её непосредственную и наивную грацию, вздрогнуть и замереть при звуках её ангельского голоса, почувствовать, как душа устремляется вместе с её душой к могилам веронских любовников. Господи, господи, господи, помилуй нас. Но всё это были пустяки по сравнению с неземным пением, которое зрители услышали в сцене в тюрьме, и финальным трио из Фауста, исполненным ею вместо заболевшей Карлотты. Такого во опере никогда не слышали и не видели. Да и представила публике новую Маргариту, Маргариту ослепительную, сияющую, о существовании которой раньше и не подозревали. Весь зал стоя приветствовал восторженными криками Кристину, рыдающую и, в конце концов, без чувств опустившуюся на руки своих товарищей. Ее пришлось унести в артистическую уборную. Известный критик Эр описал незабываемые впечатления от этих восхитительных мгновений в статье, которую он удачно назвал «Новая Маргарита». Будучи художником в душе, он писал, что эта прекрасная и нежная девушка принесла на подмостки оперы нечто большее, чем своё искусство. Она принесла своё сердце. Всем за всегдатым оперы было известно, что сердце Кристины оставалось чистым, как у ребёнка, а потому критик Эр продолжал. Чтобы понять, что случилось с певицей Даэ, Необходимо представить себе, что она только что в первый раз полюбила. Возможно, я покажусь нескромным, но лишь любовь способна сотворить подобное чудо, такую потрясающую перемену. 2 года назад мы слушали Кристину Дэна на конкурсе в консерватории, где она всего лишь подавала большие надежды. Откуда же сегодня взялось это совершенство? Если только оно не спустилось с неба на крыльях любви. Я склонен думать, что оно поднялось из глубин ада, и что Кристина, как когда-то минизингер офердинген, заключила союз с дьяволом. Тот, кто не слышал, как Кристина поёт финальное трио из Фауста, тот не знает этой оперы, потому что ни одна чистая душа, опалённая священным небесным огнём, не смогла бы привзойти её искусство. Тем не менее, нашлись и недовольные. Как смели так долго скрывать подобное сокровище? До того вечера Кристина даёт пелую, хотя и неплохо второстепенную партию, оставаясь в тени прекрасной, но слишком материальной Маргариты, партии, которую пела Карлотта. И потребовалось непонятное и необъяснимое отсутствие Карлотты на том торжественном вечере, чтобы юная ДЭ в полной мере показала себя в партии, предназначенной для испанской дивы. Наконец, как господам Дебьену и Пэлинги пришло в голову обратиться к ДЭ. Выходит, они знали о её скрытом даровании, а если знали, почему скрывали это? И почему скрывала она сама? Странным было и то, что никто не знал ее учителя, да она и сама не раз говорила, что репетирует одна. Словом, все это было весьма загадочно. Граф де Шаньи стоял в своей ложе, и его восторженные крики «Браво!» вплетались в общий оглушительный хор. Графу де Шаньи Филипп Жорж Мари было в ту пору 41 год. Это был большой, вельможный и красивый мужчина, роста выше среднего, с приятным лицом, несмотря на тяжёлый лоб и холодноватые глаза. Он отличался самыми утончёнными манерами в отношениях с женщинами и был несколько высокомерен с мужчинами, которые ревниво относились к его успехам в свете. У него было доброе, открытое сердце и чистая совесть. После смерти старого графа Филипбера он сделался главой одного из самых известных и древних родов Франции, корни которого уходят во времена Людовика X Сварливого. Семья владела значительными богатствами, и когда умер старый граф, давец Филиппу, ничего не оставалось, кроме как взять бразды правления в свои руки. Две его сестры брат Рауль, и брат Раулии слышать не желали о разделе, и всё состояние перешло к Филиппу, как будто право первородства не переставало существовать. Когда сёстры вышли замуж, обе в один день, они приняли свою долю из рук брата не как нечто принадлежащее им от рождения, но как приданное, за которое следовало благодарить. Графиня де Шеньи Урождённая Дела Мартиньер умерла, разродившись Раулем, через 20 лет после появления на свет старшего сына. К моменту смерти старого графа Раулю было 12 лет, и Филипп занялся воспитанием подростка. В этом ему охотно помогали сначала сёстры, затем старая тётка, вдова моряка, которая жила в Бресте и زرнила в душу юного Рауля любовь к морю. Юноша с отличием закончил морскую школу и совершил своё первое кругосветное путешествие. Благодаря мощному покровительству его включили в состав официальной экспедиции на корабле Акула. которая должна была отправиться в полярные льды на поиски пропавших три года назад исследователей. Пока же он наслаждался долгим шестимесячным отпуском, и обитатели дворянского предместия в виде этого красивого хрупкого на вид юношу уже жалели его и сокрушались над дожидавшей его суровой судьбой. Этот молодой моряк отличался необыкновенной робостью, даже наивностью. Казалось, он только накануне вышел из-под опеки своих воспитательниц. Действительно, взлелеянный тёткой и сёстрами, благодаря такому чисто женскому воспитанию, он сохранил детски чистосердечную манеру поведения и какое-то особое очарование. В ту пору ему было немногим больше 21 года, но выглядел он на 18. У него были светлые усики, красивые голубые глаза и девичий румянец. Филипп баловал Рауля. Первое время он очень гордился и им радостно предвкушал карьеру, ожидавшую младшего брата в военно-морском флоте, где один из их предков, знаменитый Шаньей-де-Ля-Рош, дослужился до адмирала. Филипп воспользовался отпуском юноши, чтобы показать ему Париж, которого тот почти не знал. Париж, предлагавший самые изысканные радости и удовольствия. Граф полагал, что в возрасте Рауля не следует быть слишком благоразумным, хотя сам отличался уравновешенностью как в трудах, так и в удовольствиях, и был не способен подать брату дурной пример. Он повсюду водил его с собой и даже ввёл в обитель Терпсихоры. Поговаривали, будто граф был в очень близких отношениях с Сорелли. Но можно ли упрекнуть блестящего светского человека, холыстика, который мог позволить себе любые развлечения, особенно после того, как его сёстры устроили свою судьбу, за то что он несколько часов в день проводил в компании танцовщицы, которая хоть и не блистала умом, но обладала самыми красивыми в мире глазами. Кроме того, есть места, в которых истинный парижанин в положении графа де Шаньи просто обязан показываться. а в то время одним из таких мест были артистические уборные балерин-оперы. Наконец, Филипп, может быть, и не привел бы брата за кулисы Национальной академии музыки, если бы тот не упросил его с той мягкой настойчивостью, о которой граф еще вспомнит впоследствии. Итак, в тот вечер, выразив свое восхищение искусством Дея, Филипп повернулся к Раулю и нашел его таким бледным, Что это его даже испугал. Разве вы не видите, сказал Рауль, не сводя глаз со сцены, что этой женщине плохо. Я вижу, что это ты сейчас потеряешь сознание от тревоги, заметил граф, наклоняясь к Раулю. Что с тобой? Но Рауль уже вскочил на ноги и дрожащим голосом произнёс: "Пойдём". Куда ты, Рауль? Пойдём же посмотрим. Но никогда так не пела. Граф пристыдно посмотрел на брата, и лёгкая улыбка тронула его губы. "Ого", сказал он и тут же добавил: "Пойдём, посмотрим". Они быстро прошли к входу на сцену, где толпились жаждущие проникнуть за кулисы. И в ожидании Рауль принялся нервно теребить перчатки. Добрый Филипп и не подумал посмеяться над нетерпением брата. Теперь он понял, почему Рауль был рассеян, когда он заговорил с ним, и почему в последнее время так упорно сводил все разговоры к опере. Сцена была заполнена чёрными фраками, которые толпились у танцевального зала или устремлялись к артистическим уборным. Раздавались крики и споры машеннистов и рабочих. поталкивая друг друга, уходили из-за кулис и статисты, и статистки, над головами проплывали софиты и подставки, с колесников опускался задник, гулко стучали молотки, эхо которых будто предвещало какую-то неясную угрозу. Обычная обстановка контрактов, которая всегда смущает попавшего за кулисы новичка, каким и был молодой человек со светлыми усами, Глубыми глазами и нежной девичьей кожей, быстро, насколько позволяла толчея, пробиравшийся через сцену, на которой только что триумфально выступила Кристина Дэ и под которой нашел свою смерть Жозеф Бюке. Никогда здесь не было такой суматохи, как в тот вечер. Но никогда Рауль не чувствовал себя таким смелым. Он шагал, раздвигая сильным плечом суетящихся людей, не обращая внимания на шум и гвалт вокруг себя. Его гнала вперёд одна мысль увидеть тучей волшебный голос похитил его сердце. Да, именно так. Его бедное молодое сердце больше ему не принадлежало. Он боролся с этим наваждением с того самого дня, когда Кристина, которую он знал совсем маленькой, снова появилась на его пути. Тогда он ощутил в себе непонятное и сладкое волнение, которое хотел прогнать, потому что когда-то он, как честный и благородный человек, поклялся, что, полюбив женщину, непременно на ней женится. Однако никогда, даже на секунду, ему не приходила мысль жениться на певице. Но прошло немного времени, и сладостное волнение сменилось жгучей болью. Это было для него совершенно новое чувство, материальное и духовное одновременно. У него сильно болела грудь, как будто её вскрыли, чтобы вынунуть сердце. Внутри оставалась пустота, ужасная пустота, заполнить которую может только сердце другого человека. Вот что происходит в этой чувствительной и благородной душе, и понять это может лишь тот, кто сам бывал поражён тем чувством, что зовётся любовью с первого взгляда. Граф Филипп с трудом поспевал за братом и продолжал улыбаться. В глубине сцены, пройдя через двойные двери, ведущие в танцевальный зал с одной стороны, И в левой ложе первого этажа, с другой, Рауль вынужден был остановиться перед группой девушек из Кардобалета, которые, спустившись со своего чердака, загораживали проход. Не отвечая на кокетливые улыбки и восклицания, срывающиеся с накрашенных губ, он вошёл в полумрак коридора, наполненного восторженным гулом поклонников, среди которых то и дело слышалось одно имя: Даэ, Даэ! Граф пробирался вслед за Раулем, говоря себе: хитряец знает дорогу. Значит, он уже приходил сюда один, когда граф по обыкновению болтал с Сорелли в артистической, а она часто удерживала его до своего выхода на сцену и позволяла себе тиранить поклонника, вручая ему на хранение гетры, в которых выходила из своей уборной, чтобы не запачкать белоснежные атласные туфельки интересного цвета трик. Впрочем, ей можно было найти извинение. Она давно потеряла мать. Граф, отложив визит к Сурелли, шёл длинным коридором к уборной Кристины де Э. Никогда здесь не было столько людей, как в тот вечер, словно весь театр собрался сюда, потрясённый успехом певицы и её внезапным обмороком. Бедняжка до сих пор не пришла в сознание, уже послали за доктором, и вот теперь доктор торопливо расталкивал собравшихся, а за ним по пятам шел Рауль. Так врачи влюбленной одновременно оказались рядом с Кристиной, и она получила первую помощь от одного и открыла глаза в объятиях другого. Граф же вместе с остальными остался на пороге комнаты. Вам не кажется, доктор, что этим господам стоит выйти?" спросил Рауль, сам поражаясь своей смелости. "Здесь трудно дышать." "Вы совершенно правы," кивнул врач и попросил всех удалиться за исключением Рауля и горничной, которая с искренним изумлением, округлившимися глазами смотрела на юношу, потому что видела его в первый раз. Однако она ничего не сказала, а врач решил, что поскольку этот молодой человек ведёт себя так свободно, значит, он имеет на это право. Таким образом, веконта стался в артистической и не сводил глаз с приходившей в чувство Кристины. А оба директора, Дябьен и Поленьи, заявившиеся выразить своей воспитаннице искреннее восхищение, были выдворены в коридор вместе с остальными черными фраками. «Ах, мошенник!» — громко расхохотался граф де Шаньи, стоя перед закрытой дверью, и пробормотал импетто, украдкой. «Вот уж верно говорится, бойтесь юнцов, которые напускают на себя вид записных скромников». После этого он с удовлетворением проворчал: "Настоящий шани". И направился к Сурелли, которую и встретил на полпути к её уборной, в окружении дрожащих от страха балерин. Между тем Кристина деэ глубоко вздохнула, повернула голову, увидела Рауля, вздрогнула, улыбнулась доктору и горничной, а потом её взгляд снова остановился на Рауле. Сударыня тихим голосом спросила она: "Кто вы и что здесь делаете?" В этом отель ответил юноша, опустившись на одно колено и запечатлев пылкий поцелуй на руке певицы: "Я тот маленький мальчик, который когда-то выловил из моря ваш шарф". Крестимия ещё раз посмотрела на доктора и на горничную, и все трое рассмеялись. Граули весь красный поднялся с колен. "Медмозель, раз уж вам так хочется не узнавать меня, я хотел бы сказать вам что-то важное наедине. Прошу вас, когда я отправлюсь в Судрель". Её голос дрогнул. "Вы очень любезны, но вам лучше выйти", добавил доктор с улыбкой. "Я должен оказать мадмозель необходимую помощь". Я не больна, неожиданно встряпенулась Кристина. Она встала и быстрым движением провела ладонью по глазам. Я очень вам благодарна, доктор, но мне надо остаться одной. Прошу вас всех выйти, оставьте меня. Я так устала сегодня. Врач собрался было запротестовать, но заметив странное возбуждение девушки, решил, что в таком состоянии лучше ей не перечить, и вышел вслед за расстроенным Раулем в коридор. Я ещё одни не узнаю её, пробормотал он, обращаясь к Раулю. Обычно она такая сдержанная и приветливая. С этими словами он удалился. Рауль остался один. Коридор был теперь совершенно безлюден. Должно быть, в танцевальном зале уже приступили к торжественной церемонии прощания. Рауль подумал, что возможно, Кристина тоже отправится туда и стал ждать в тишине и одиночестве. Он даже отступил в тень, отойдя от двери. И снова почувствовал слева там, где сердце ноющую боль. Об этом он и хотел без промедления поговорить с девушкой. Вдруг дверь уборной открылась, Из неё вышла горничная одна с какими-то пакетами в руках. Он остановил её и исправился здоровья хозяйки. Она со смехом ответила, что та чувствует себя хорошо, но не стоит её беспокоить, потому что хозяйка пожелала остаться одна. Когда девушка ушла, в испалённый мозг Рауля пронзила мысль: Кристина захотела остаться одна из-за него. Разве он не сказал ей, что должен поговорить с ней наедине, и разве не потому она отослала остальных? Стараясь не дышать, он приблизился к уборной, приложил ухо к двери и уже собрался постучать, но рука его тут же опустилась. Он услышал там внутри мужской голос, который произнёс странно повелительным тоном: Ты должна любить меня, Кристина. Ему ответил исполненный отчаяния голос Кристины, в котором угадывались слёзы: "Как вы можете говорить мне это, мне, которая поёт только для вас?" Рауль бессильно прислонился к стене. Сердце, которого он не чувствовал до этого, гулко заколотилось у него в груди. ему показалось, что эхо ударов раскатилось по всему коридору, и у него заложило уши, боже. Если сердце будет биться так громко, его услышат, откроют двери и с позором прогонят. Ужасное положение для человека с именем Шэньи подумать только, подслушивать под дверью. Он обеими руками взялся за сердце, пытаясь заглушить его. Однако это ведь не собачья пасть, и потом, даже если держать обеими руками пасть истошно лающей собаки, всё равно будет слышно её рычание. Вы должно быть утомлены, продолжал тот же мужской голос. Ах, сегодня я отдала вам всю душу, и теперь я будто мёртвая. Твоя душа прекрасна, дитя моё. сурово произнёс мужчина, и я благодарю тебя. Ни один король не получал такого подарка. Сегодня ангелы плакали. После слов сегодня ангелы плакали, виконт ничего больше не слышу. Однако он не ушёл, а опасаясь быть застигнутым, бросился в тёмный угол с отчаянной решимостью дождаться, пока мужчина выйдет из уборной Кристины. Он только что открыл для себя одновременно и любовь, и ненависть. Он знал, кого любит и хотел увидеть того, кого ненавидит. К его величайшему изумлению, дверь вскоре открылась, и Кристина Дэ одна вышла в коридор, завернувшись в мех и спрятав лицо под вуалькой. Девушка закрыла за собой дверь, но Рауль заметил, что она не заперла её на ключ. Он даже не проследил за ней взглядом, потому что глаза его были прикованы к двери. Когда фигурка девушки скрылась, он на цыпочках подбежал к двери, распахнул её и тотчас закрыл за собой. Его обступила непроглядная темнота. Газовый фонарь был погашен. "Кто здесь?" спросил юноша извиняющимся голосом. "Кто здесь прячется?" Ночная тьма и молчание были ему ответом. Рауль слышал только собственное дыхание. Он не отдавал себя отчёта в том, насколько нискромность его поведения превосходит все мыслимые правила приличия. Кто бы здесь ни был, он не выйдет отсюда, выкрикнул он ещё громче. Вы трус, если не хотите откликнуться, но я найду вас. И он черкнул спичкой. Маленькое пламя осветило комнату. Она была пуста. Рауль запер дверь на ключ, зажёг все лампы, прошёл в туалетную комнату, открыл шкаф и ощупал влажными руками все стены. Ничего. Ах, так, недоумённо проговорил он. Значит, я уже схожу с ума? Минут 10 он стоял в пустой артистической, слушая шипение газа, И хотя он был страстно влюблён, ему даже не пришло в голову унести с собой хоть ленту, которая хранила бы для него запах духов любимой. Потом он вышел и побрёл прочь, ничего перед собой не видя. Так он шёл некоторое время, пока в лицо ему не похнуло ледяное дыхание. Он оказался около узкой лестницы, по которой спускался кортеж рабочих. тащивших носилки, прикрытые белым покрывалом. Где здесь выход, спросил Рауль. Вы же видите, прямо перед вами, ответили ему, дверь открыта. А теперь пропустите нас. Он машинально поинтересовался, указывая на носилки. А это что такое? Жозеф Бюке И они шли повешенным на третьем этаже подвала между стойкой и декорации к королю Лахорскому. Рауль отступил в сторону, пропуская кортеж и вышел вон.